Глава 12. Я никогда не забуду изумительных впечатлений от переезда через Тироль и спуска по солнечной стороне гор на Умбрийскую равнину. Мы вышли с поезда во Флоренции и провели там несколько недель, блуждая по галереям, садам, оливковым рощам. На этот раз мое воображение пленил Боттичелли. Я просидела несколько дней перед знаменитой картиной Примавера. Вдохновившись ею, я создала танец, в котором старалась воплотить нежные побуждения, внушаемые ею. Я думала, танцуя эту картину, я пошлю всем весть о любви, о весне, о рождении жизни, о том, с чем я познакомилась в таких страданиях. Таковы были мои размышления перед Примаверой, Боттичелли, которую я впоследствии пыталась притворить в танец, названный мной танцем будущего. Во Флоренции, в залах Старого Дворца, я танцевала перед артистическим обществом города под музыку Монтеверди и некоторые мотивы ранних неизвестных мастеров. Монтеверди, Клаудио, 1560. Седьмой, 1643-й, итальянский композитор, основоположник итальянской оперы. Благодаря нашему обычному беззаботному пренебрежению к практическим вопросам, деньги опять исчерпались, и мы оказались вынужденными телеграфировать Александру Гроссу, чтобы он выслал нам необходимую сумму на переезд к нему в Берлин, где он готовил мой дебют. Приехав в Берлин... Я пришла в замешательство от того, что все улицы представляли собой сплошной сверкающий плакат с моим именем. Заметила я и объявление о моем дебюте в оперном театре «Кроля» в сопровождении оркестра филармонии. Александр Гросс доставил нас в прекрасные апартаменты отеля «Бристоль» на «Унтерден Линден» куда явилась вся германская пресса в ожидании моего первого интервью. После мюнхенских размышлений и флорентийских опытов я находился такой задумчивости, что крайне удивило этих представителей прессы, изложив им на своем американо-немецком языке наивное и пышное толкование искусства танца как великого серьезного искусства, которое принесет всем остальным видам искусства. «Новое пробуждение». Совершенно иначе слушали меня немецкие журналисты, чем те, которым я впоследствии объяснял свои теории в Америке. Они слушали меня с почтительнейшим вниманием и интересом, и на следующий день в германских газетах появились длинные статьи, придававшие моим танцам серьезное философское значение. Александр Гросс был отважным пионером в своем деле. Он рискнул всем своим капиталом ради моего концерта в Берлине. Он не пожалел никаких расходов на рекламу, наняв лучший оперный театр и прекрасного дирижера. Поэтому если бы при поднятии занавеса, открывшего скромные голубые драпировки, служившие декорациями, и одинокую тонкую фигурку на огромной сцене, Мне не удалось бы в первую же минуту вызвать аплодисменты пришедшие в недоумение берлинской публики. Это означало бы для Гросса полное разорение. Но он был хорошим пророком. Я совершила то, что он предсказывал. Я взяла Берлин штурмом. После двухчасового выступления публика отказалась покинуть оперный театр, требуя бесконечных повторений. И под конец, в порыве иступления, зрители взобрались на рампу. Сотни молодых студентов в самом деле вскарабкались на сцену, и мне грозила опасность быть раздавленной насмерть слишком пылким поклонением. В течение многих последующих вечеров они выпрягали лошадей из моей кареты и с триумфом везли меня по улицам к моей гостинице. В один из таких вечеров... Неожиданно вернулся из Америки Раймонд. Он слишком истосковался по нас и заявил, что больше не может жить отдельно. Затем мы воскресили проект, который мы уже давно лелеяли — съездить в Афины. Я чувствовал, что нахожусь лишь у порога изучения своего искусства. И после непродолжительного сезона в Берлине настояла, несмотря на просьбы и сетывания Александра Гросса, на отъезде из Германии. Сияющими глазами и бьющимися сердцами мы вновь сели в поезд, направляющийся в Италию, чтобы через Венецию совместно совершить долгожданную поездку в Афины. Мы остановились в Венеции на несколько недель, осматривая церкви и галереи. Но, естественно, в это время Венеция не могла нам должным образом понравиться. Я горела от нетерпения сесть на пароход, и направиться в Афины. Раймонд решил, что наша поездка в Грецию должна проходить как можно примитивнее. Поэтому, отказавшись от больших комфортабельных пассажирских пароходов, мы сели на борт небольшого почтового судна, совершавшего рейсы между Бриндизи и Санта-Маурой. В Санта-Мауре мы сошли на берег, ибо тут было местоположение античной Итаки, а также скала — с которой Сапова в отчаянии бросилось в море. В Санта-Маури на рассвете мы сели на небольшое парусное судно с экипажем, состоявшим лишь из двух человек, и знойным июльским днем пересекли синее Ионическое море, вошли в Амбрасианский залив и высадились в маленьком городке Карвазарси. Нет более у моря, чем Ионическое Мы рисковали жизнью, предпринимая путешествие на утлом судне. К моменту нашей высадки обитатели городка сбежались к берегу. Первая высадка Христофора Колумба в Америке не вызвала такого удивления среди туземцев. Они смотрели с немым любопытством, как мы с Раймондом преклонили колени и поцеловали землю. Действительно, мы почти обезумели от радости». В Карвазаросе не было ни гостиницы, ни железной дороги. Эту ночь мы провели в одной комнате, единственной, которую нам смогли предоставить на постоялом дворе. Спальни слишком много. Во-первых, потому что Раймон всю ночь рассуждал о мудрости Сократа, а во-вторых, потому что кровати состояли из голых досок, а Элладу населяло много тысячных крошечных обитателей, которые хотели попировать нами. На рассвете мы выехали из деревни. Мать сидела в карете, в которой находились наши четыре чемодана. А мы эскортировали ее, успев нарезать палок из лаврового дерева. Вся деревня сопровождала нас добрую часть пути. Мы проехали по древней дороге, которую две тысячи лет тому назад протоптал Филипп Македонский со своей армией. К вечеру подъехали к древнему городу Стратусу, построенному на трех холмах. Мы впервые ощутили среди греческих развалин. Вид дорических колонн поверг нас в экстаз. На следующее утро мы спустились в дилежансии к Миссалонгам, где отдали должную дань Байрону, погребенному под руинами этого героического города, почва которого пропитана кровью мучеников. Город все еще целиком сохраняет трагическую атмосферу знаменитой картины Делакруа «Вылазка из миссалонгов», когда почти все жители, мужчины, женщины и дети были перебиты при своей отчаянной попытке прорвать турецкие линии. С тяжелым сердцем покинули мы миссалонги, наблюдая, как в угасающем свете город убегал от маленького парохода, направлявшегося в Патрос. Прибыв в Патрос, мы не могли решить, ехать ли нам в Олимпию или в Афины. Но великое страстное нетерпение поскорее увидать Парфенон наконец восторжествовало, и мы сели в поезд на Афины. Поезд мчался через сверкающую ладу. На минуту мы мельком увидали Олимп со снежной вершиной. Наш восторг не знал пределов. На маленьких станциях нас с удивлением разглядывали крестьяне, Они, вероятно, считали, что мы пьяны или помешаны. В тот же вечер мы прибыли в Афины. Утренняя заря застала нас подымающимися по ступеням храма. Когда мы всходили, мне казалось, что вся жизнь, которую я знала вплоть до этой минуты, отпала, как шутовской наряд. Перешагнув последнюю ступеньку пропилеев, увидели храм, сиявший в утреннем свете мы хранили молчание, ибо перед нами была красота поистине могущественная. Красота эта вселила странный ужас в наши сердца. В течение нескольких часов мы пребывали в созерцании. Когда разглядывали Парфенон, нам казалось, что это и есть само совершенство, и спрашивали себя, Зачем нам покидать Грецию, если мы нашли в Афинах все, что удовлетворяет наше эстетическое чувство? Может показаться удивительным, что после выпавшего мне публичного успеха и пламенной интермедии в Будапеште я не чувствовал никакого влечения вернуться обратно ни к тому, ни к другому. Суть заключается в том, что, пускаясь в это паломничество, я не жаждал ни славы, ни стяжа, ни денег. Итак, мы решили, что семья Дункан должна остаться навеки в Афинах и выстроить здесь храм, который подходил бы нашему характеру. После моих берлинских концертов в банке хранилась некоторая сумма, казавшаяся мне неистощимой. Мы принялись за поиски подходящего для нашего дома места. Единственное, кто остался не совсем доволен, был Августин, Он долго не решался высказаться, но, наконец, признался, что чувствует себя очень одиноким без жены и ребенка. Мы приняли его слова как проявление малодушия, но, поскольку он уже был женат и имел ребенка, ничего не оставалось, как послать за ними. Его жена приехала с маленькой девочкой. Она была одета по моде и носила ботинки на французских каблуках. Мы косо глядели на ее каблуки, так как перешли к сандалиям, чтобы не осквернять белого мраморного пола парфенона. Но она энергично возражала против ношения сандалий. Что касается нас, то мы еще раньше решили, что даже мои платья-директории и короткие штаны, отложные воротники и развивающиеся галстуки Раймонда являются дегенеративной одеждой. И мы должны вернуться к тунике античных греков, что и сделали к вящему изумлению современных греков. Обзаведя стуникой, хламидой, пеплумом и надев на волосы повязку, мы приступили к поискам места для нашего храма. Исследовали Колонос, Фалерон и все долины Аттики, но не могли найти ничего, что оказалось бы достойным нашего дома. Наконец, однажды, когда мы пересекали какое-то возвышение почвы, Раймонд внезапно положил свою палку на землю и воскликнул. «Взгляни! Мы находимся на одном уровне с Акрополем!» И действительно, поглядев на запад, мы увидали храм Афины в поразительной от нас близости, хотя на самом деле мы находились от него на расстоянии четырех километров. Но с местом возникли затруднения. Прежде всего никто не знал, кому принадлежит земля. Оно было расположено очень далеко от Афин и посещалось лишь пастухами. Мы потеряли много времени, прежде чем выяснили, что земля принадлежит пяти семьям крестьян, владеющим ею свыше ста лет. После долгих поисков мы нашли старшин этих пяти семейств и спросили их, не продадут ли они землю. Это вызвало большое удивление у крестьян, ибо никто никогда не выказывал никакого интереса к этой земле. Она находилась далеко от Афин и представляла собой скалистую почву, производящую лишь чертополох. Кроме того, нигде поблизости горы не было воды. До этого времени никто не полагал, что эта земля имеет какую-нибудь ценность. Крестьяне, владевшие ею, собрались вместе и решили, что земля эта бесценна. Они запросили совершенно непомерную сумму. Тем не менее семья Данкан пришла к решению купить эту местность, и мы продолжали в таком направлении вести переговоры с крестьянами. Пригласили пять семей на обед, состоявший из ягненка, зажаренного на вертеле и прочих заманчивых съестных вещей, а также приготовили много раки, туземного коньяку. Во время пиршества с помощью одного мелкого афинского адвоката мы подсунули купчью, на которой крестьяне, не умея писать, поставили кресты. Хотя мы и заплатили за землю дороговато, все же считали, что наш обед увенчался большим успехом. Бесплодный пригорок, находившийся на одном уровне с Акрополем, и известный из древних времен под названием Капануса, отныне принадлежал семейству Дункан. Следующим шагом было раздобыть бумагу и чертежные принадлежности, составить план дома. Раймонд отыскал точную модель того, к чему мы стремились, в плане дворца Агамемнона. Он пренебрег помощью архитекторов и сам нанял рабочих и перевозчиков камня. Мы решили, что единственным камнем, достойным нашего дома, является камень, добытый на горе Пантелик, из сверкающих склонов которой были вытесаны великолепные колонны Парфенона. Наконец наступил многозначительный день, когда должен быть заложен первый камень нашего дома. Мы чувствовали, что это великое событие необходимо соответственно отпраздновать достойной церемонией. Никто из нас не имел церковного склада мысли, все мы совершенно освободились от него. Все же сочли более красивым подходящим, чтобы первый камень был заложен по греческому обычаю с церемонией, которую проведет греческий священник. Мы пригласили принять в ней участие все крестьянство округа. Явился старый священник, одетый в черную рясу, в черной шляпе, с черным покрывалом, развевающимся с ее широкой тульи. Священник попросил у нас черного петуха, чтобы принести его в жертву. Этот обряд перешел от византийских священников со времен храма Аполлона. С некоторым трудом мы нашли и черного петуха и предоставили его священнику, вооружившемуся жертвенным ножом. Тем временем из всех частей округа прибыли толпы крестьян. Вдобавок из Афин явилось несколько аристократических лиц. К заходу солнца в Капаносе собралась огромная толпа. Старый священник с впечатляющей торжественностью приступил к церемонии. Он попросил нас указать точную границу фундамента дома. Мы исполнили его просьбу, протанцевав вдоль нее по четырехугольнику, который Раймонд ранее начертил на земле. Затем священник отыскал ближайший к дому камень, и как раз в ту минуту, когда заходило огромное красное солнце, перерезал горло черному петуху, и его алая кровь брызнула струей на камень. Держа в одной руке нож а в другую зарезанную птицу, священник торжественно прошелся три раза вокруг четырехугольника фасада. Затем последовали молитва и чара колдовства. Он благословил все камни дома и, спросив наши имена, прочел молитву, в которой мы часто улавливали имена Айсидоры Дункан, моей матери, Августина, Раймонда, Элизабет и младшей Асидоры, мое собственное. Многократно он увещевал нас жить благочестиво и мирно в этом доме. Он молился, чтобы наши потомки также жили благочестиво и мирно в этом доме. Когда он покончил с молитвой, появились музыканты со своими местными примитивными инструментами. Вскрыли большие бочки вина и раки. На горе разожгли бушующий праздничный костер, и мы вместе с нашими соседями, крестьянами, танцевали, пили и веселились всю ночь напролет. Мы решили навсегда остаться в Греции. Мало того, мы поклялись, что никто из нас больше не вступит в брак, состоящие уже в браке в нем остаются. Мы приняли жену Августина с худо скрытой сдержанностью а для себя выработали правила нашей жизни в Капанасе. Было решено вставать с восходом солнца и приветствовать восходящее солнце песнями и танцами. Затем подкрепляемся скромной чашей козьего молока. Утро посвящается обучению жителей танцам и пению. Их надо заставить отказаться от ужасных современных костюмов. Затем после легкого завтрака из сырых овощей, ибо решили отказаться от мяса и стать вегетарианцами, мы проводим дни в размышлении, а вечера отдаем языческим церемониям под соответствующую музыку. Постройка в Капаносе началась. Стены дворца Агамемнона имели в толщину около двух футов, следовательно, стены Капаноса также должны были иметь толщину два фута. Лишь когда уже воздвигались стены, я сообразила, сколько понадобится красного камня из пантелика, а также сколько будет стоить каждая телега. Несколько дней спустя мы решили расположиться на месте лагерем на ночь. И тут внезапно и явственно в наше сознание проникла мысль, что ведь на многие мили вокруг не ни единой капли воды. Мы взглянули на вершине Гиметта и перед нашими глазами предстало множество источников и быстрых речек. Перевели взгляд на Пантикул, из вечных снегов которого по склону горы изливались водопады. Увы, мы ясно поняли, что Капанос совершенно безводен и сух. Но Раймонд, ничуть не устрашившись, нанял новых рабочих и заставил их рыть артезианский колодец. Во время земляных работ Раймонд натыкался на различные останки людей и настаивал на том, что на этих высотах находилась некогда античная деревня. Но у меня были свои основания полагать, что тут было лишь кладбище, ибо чем глубже становился артезианский колодец, тем почва становилась все суше и суше. Наконец, после нескольких недель бесплодных поисков воды на Капаносе, Мы вернулись в Афины, чтобы спросить совета у пророческих духов, которые, как мы верили, населяли Акрополь. Мы запаслись специальным разрешением от города и благодаря ему могли отправляться туда в лунные вечера. У нас вошло в привычку сидеть в амфитеатре Диониса, где Августин декламировал отрывки из греческих трагедий, а мы часто танцевали. «Наша семья...» Наша жизнь нас совершенно удовлетворяли. Мы совсем не смешивались с жителями Афин. Даже когда однажды услыхали от крестьян, что греческий король выехал осмотреть наш храм, то остались равнодушными, ибо жили в царстве других королей — Агамемнона, Менелая и Приама.